В клубе двадцать первого стрелкового полка Наступила гробовая тишина, растерянность, Может, даже раскаяние посетило слушателей. Анисим Анисимович потряс чубчиком. Серьезней, товарищи, серьезней надо жить, Готовить себя к защите от врагов не только внешних, Но и внутренних. «Серьезнее надо относиться к обязанностям своим. Обязанность у нас одна — служить Родине, победить врага. Так-то, мои дорогие! Ну, этот!» — мотнул он головой в сторону подсудимого. «Этот!» — Анисимонисимович небрежно махнул рукой и задом упятился к стулу, утомленного друзился на него. Речь председателя трибунала возымела именно то действие, на которое он и рассчитывал. Публика была усовещена, подавлена. Особенный упор на алтарь и на «мы» произвел впечатление, выходило, и он, большой человек, и все маленькие люди, сидящие в зале, объединились одной виной, одной ответственностью, перед великой бедой и родиной. Они, выходят, единомышленники, братья, а этот... Этот так ничего и не осознал. Никакого братства между собой и председателем трибунала не почувствовал. Его не раз еще унимали, предупреждали, усовещивали. Ани Анисим Анисимович уже давно понял что никакого воспитательного значения суд, как задумывалось умными головами в штабе Сибирского военного округа, иметь не будет. Даже наоборот, все разгильдяи в полку приободрятся, разложение будет еще большее. Но это уже не его председатели трибунала дела. Его забота поскорее исчезтью, хоть и поруганной, вынести справедливый приговор, наказать по заслугам более чем дерзкого блатника, ранее судимого и уже отсидевшего срок, в документах указано, в чем Анисим Анисимович позволил себе усомниться. Наметанным глазом отмечая «нет», ни один раз и даже не два бывал за решеткой сей архаровец Возможно, и фамилия Зеленцов не его фамилия. Года указаны неправильно, все у него неправильно. Надо было следственное дело на доследование вернуть, покопаться в биографии молодого человека. Да дел-то, дел не в проворот, хоть по двадцать часов в сутки работай. Молодничок-то не очень покладистый оказался, И так ли развернулся, так ли себе показал? На фронте тоже борьба не ослабевает. Садят, садят, садят, стреляют, стреляют, стреляют. Но кто ж воевать-то будет? Так ведь можно и без кадров остаться. На фронт побыстрее, на фронт, в дело, в мясорубку. Там из этого человеческого фарша пельмень, котлета, из кого и боец получится. Здесь же, именем Советской Социалистической Федеративной Республики, стоят все одинаково серые, с плоскими головами, как бы посыпанные цинковой пылью, смотрят из-под лобья старые обсопливенные шлемы с тряпичными звездами, в руках затіснути,